«Храмы Бога Войны». «Вновь завоевать десять царств?» — повторил Лидзе, хмурясь. «Зачем?» «Чтобы объединить их», — сказал правый министр воодушевленно. «Зачем?» — опять спросил Лидзе. Министры растерянно переглянулись. «Разве их нужно завоевывать и объединять?» — продолжал Лидзе. «Конечно нужно», — убежденно сказал правый министр. «Династия Вэнь прославится в веках и оставит свой след в славной истории завоеваний». «Вы полагаете...» — медленно обвел их взглядом Ли Цзэ, «что я завоевал 10 царств, чтобы прославиться?» «Царь династии Ли никогда не думал о славе», — отрезал Ван Джун Син, как-то странно поглядев на Ли Цзэ. «Он завоевывал царство, чтобы принести людям мир и процветание». «Ты знаешь историю десяти царств» одобрительно сказал лиддзе мин лу недовольно пихнул брата локтем в бок он сам собирался это сказать а ван дджун син его опередил что разве десять царств снова бедствуют уточнил лиддзе Ещё как бедствуют заверил правый министр только они сами ещё об этом не знают с тихой иронией сказал ван дджун син Лань, не сдержавшись фыркнула лидзе поглядел на неё, та приподняла и опустила плечи Последние годы она не покидала дворца, потому не знала, что происходит за пределами столицы. Но и докладов о бедствиях она не слышала. — Тогда, — сказал Лидзе рассудительно, — я полечу и сам гляну, а уж потом решу, завоевывать или нет. — Полетишь? — одновременно переспросили Суилань и Минлу, только в голосе белой змеи промелькнул испуг, а в голосе юного императора недоверие. — Я скоро вернусь. Лидзе, обернувшись вспышкой белого света, стрелой взмыл в небо. «Ты это видел?» — пришел в восторг Минлу, дергая Ван Джунсина за рукав так, что едва его не оторвал. «Нет, ты это видел?» — Ван Джунсин терпеливо высвободил руку. Лидзе для начала облетел столицу. Город был большой и застроенный, яблоку негде упасть. Непрекращающийся поток людей тёк по узким улицам в обоих направлениях, огибая лавки, мастерские, таверны и увеселительные дома, разделялся на перекрёстках и снова сливался воедино на главной улице. С печным дымом в воздух уносился запах еды из таверн, смешиваясь с чадом кузин и винным духом питейных заведений. Люди в потоке были разные — толстые и тощие, богатые и бедные, весёлые и омрачённые какими-то думами — Но Лидзе не заметил ни трупов по обочинам, как в прежние времена, ни явных трущоб, хотя кварталы, конечно же, отличались по достатку. Среди строений выделялся большой храм. Лидза спустился, чтобы посмотреть, каким богам поклоняются в царстве Вэнь. К его удивлению, люди, увидев его, как один ему кланялись, а монахи так и вовсе упали на колени и стали растирать ладони. "Вы меня знаете?" осторожно спросил Лидза. «Как же!» — благоговейно сказал старший монах. «Вы бог завоеватель Лидзе?» «Хранитель нашего царства!» — подхватил другой монах. «И как вы меня узнали?» — растерялся Лидзе. «Вас все знают!» — удивленно ответил старший монах. «От мало до велика! Ваши портреты висят в каждом храме! Люди с измольства вам поклоняются!» «Портреты?» — с сомнением переспросил Лидзе. Художникам он не доверял. Вспомнить хотя бы разыскные листы. «Есть легенда», — сказал старший монах, приглашая Лидзе в храм, чтобы поглядеть на портрет бога, «что портрет этот был дарован храму безымянной богини, странствующей по царствам и мирам, чтобы наставить людей на истинный путь. Будто бы сама богиня нарисовала этот портрет». «В каждом храме царства есть такой портрет», — добавил другой монах, — и свиток с деяниями бога-завоевателя». Лидзе уже не слушал. Он растерянно уставился на висящий над алтарем портрет бога войны, то есть себя. Конечно, монахи его узнали. Лидзе будто в зеркало посмотрелся. Но удивило его вовсе не сходство, а то, с какой точностью были нарисованы его доспехи. Нарисовать их мог только тот, кто видел их своими глазами. Прорисованы были не только орнаменты, но даже следы, оставленные вражеским оружием, и Лидзе живо припомнил, когда и как это произошло. — Странствующая богиня, — пробормотал Лидзе, начиная догадываться, о ком монахи говорят. Чтобы проверить догадку, Лидзе облетел все храмы столицы, а потом и царство Вэнь. Старший монах не обманул — в каждом храме или святилище Был его точный портрет, а в некоторых еще и каменные статуи. Его повсюду узнавали и везде рассказывали о странствующей богине, которая рисовала портреты. Наконец Лидзе добрался до гор Джунлин, где некогда была его родная деревня, а теперь большой город, взобравшийся окраинами даже на горные склоны, и храм бога войны в нем тоже был, на том самом месте, где была хижина его семьи и могила матери. Лидзе вошел в храм и с узумлением увидел, что храм выстроен так, чтобы могильный камень оказался в почетном углу. В храме стоял полумрак, и монахи не сразу узнали вошедшего. — Чей это храм? — спросил Лидзе. — Чья это могила? Монахи удивленно переглянулись. — Господин не из этих мест, — предположил старший монах. — Все люди царства Вэнь знают, что это храм бога войны, а могила его матери. «Моей матери?» — вырвалось у Лидзе. Монахи всполошились, принялись зажигать светильники, а увидев, кто вошел к ним в храм, кланяться и растирать ладони. «Бога явление, впервые за тысячи лет!» «Вы помните и о моей матери?» — сдавленно спросил Лидзе, на негнущихся ногах подходя к могильному камню. Старший монах почтительно подал богу войны подушку — чтобы тот мог встать на нее коленями, но Лидзе подношение отверг и встал так. Старший монах рассказал, что правители династии раз в год приезжают в Джунлин, чтобы помолиться в храме, который считается главным в царстве Вэнь, и поклониться могиле матери бога войны. Лидзе долго стоял на коленях у могильного камня. Палочки благовония он зажег, но не молился, только прижался лбом к могильному камню в долгом поклоне. После Лидзе облетел и десять царств. Здесь тоже поклонялись богу войны, и в каждом храме был точный портрет Лидзе или его статуя, а монахи рассказывали одну и ту же легенду о странствующей богине-художнице. Возвращаясь в столицу, Лидзе уловил слабый отзвук ауры небесного императора в западной части города и сразу же спустился туда. Увы, сбежавшего императора он не нашел, зато обнаружил, что в столице есть храм лисьему богу. Лисий культ только-только подобрался к этим краям. Маяком оказалась маленькая деревянная статуэтка лисы на алтаре. Монахи, лисий монахи, как они себя величали, носили высокие шапки с ушами и лисьи маски. Увидев потенциального нового адепта, они тут же окружили Лидзе и принялись рассказывать ему, как велик лисий бог. — Кому вы это рассказываете? — пробормотал Лидзе. У старшего лисьего монаха оказался хороший слух, и он тут же переспросил с подозрением «Кому?». Но Лидзе уже исчез. Лисьи монахи переполошились и, посовещавшись, решили, что им явился сам лисьий бог. Праздник в эту честь они устроили такой, что о нем потом еще полвека в столице говорили.